Глава восьмая Когда Елена вернулась в отдел, у каждого сотрудника были для нее новости. Птица, самец голубого зяблика, начал Буенди. Эндемический вид с Гран Канарии на грани вымирания. Его ареал всего 40 квадратных километров сосновых лесов природного заказника Инагуа в самом центре острова. Есть еще один подвид, очень похожий Тенеривский голубой зяблик из Тейде. Но орнитолог сказал, что птица на видео именно с Гран-Канарии. Он подробно объяснил, почему это так, и я даже на всякий случай составил отчет, если кому-нибудь интересно. Достаточно того, что орнитолог в этом уверен. Елена обернулась к Ардунию. Она знала, что и он выполнил свое задание. Дождь шел во многих областях. Но именно метеоцентр Канарских островов зафиксировал осадки на уровне 4 мм и более 200 вспышек молнии в интервале между 9 и 10 часами вечера по материковому времени. Одним словом, поиски нужно вести на Канарах. «Марьяха, удалось получить какие-нибудь результаты по уху?» «Пока нет, но уже имеющиеся сведения помогут нам опознать девушку, если мы найдем ее тело». «Сара, ты что с протезом?» Выяснить ничего не удалось. Я показал его нескольким специалистам, и все считают, что, скорее всего, он сделан в какой-нибудь кустарной мастерской. В переговорную вошла Ческа. «На дне врага возле Рокки-Нубла на острове Гран-Канария найден труп молодой женщины со следами пыток». «Все пути ведут туда». «Буэндия, Сарата, ближайшим самолетом вылетаем в Лас-Пальмас. Свяжитесь с нашими коллегами там, пусть будут готовы». «Смарера?» — уточнила Ческа. «С Моррера!» — кивнула Элина. До Лас-Пальмаса лететь три часа. Но благодаря разнице во времени час получается сэкономить. Вылет — без четверти пять, прилет — без четверти семь по местному времени. На острове их встретит Марера, инспектор национальной полиции и прекрасный профессионал, в начале карьеры работавший в ОКА, но позже по личным обстоятельствам вернувшийся в родные края. Поднимаясь на борт самолета в аэропорту Барахас, к счастью, они летели бизнес-классом, Ирина невольно вспомнила, что на островах Гран-Канария и Лансароте проходил ее медовый месяц. Тогда они с сабелем любили друг друга, никакие тучи не омрачали их горизонт, а Лукас еще не родился. Едва усевшись в кресло, она достала из полученного от стюардеса набора маску для сна и сразу же ее надела чтобы Сарата и Буэнди не пытались с ней заговорить. Я всю ночь глаз не сомкнула. Может быть, удастся поспать хотя бы три часа. С маской на глазах она могла даже плакать. все равно никто бы не заметил. Плакать и думать о тех далеких и счастливых днях. Тогда еще была жива бабушка, от которой ей досталось наследство квартиры на Пласа Майор. Бабушка умерла через три месяца после свадьбы Елены, и они с Абелем сняли жилье неподалеку на улице Сантьяго. О той квартире у Лены остались самые светлые воспоминания, и она до сих пор продолжала завтракать в баре, куда они ходили с Абелем. Там Румен Хаонита приносил ей багет с помидорами и грапу. На борту самолета, следовавшего тем же рейсом, Елена и её новоиспечённый муж спорили, как назовут сына, которого собирались зачать немедленно по прибытии в номер отеля. Елена наставила на имени Лукас, а Абель на Адаме, чтобы Абель наконец породил Адама, а не наоборот. Погрузившись в воспоминания, она сама не заметила, как заснула. Взлет, предложенные стюардессой блюда и напитки, заход на посадку — все это прошло мимо нее. Она спала крепко и даже видела приятные сны, пока ее не разбудил Буэндиа. Елена, мы прилетели. Если поторопимся, то сегодня успеем осмотреть тело. На Канарах Мореро поправился на 10 килограммов. «Это все папа с и соус Моха, инспектор», — отчётился он. И ещё больше загорел. Елена с радостью отметила, что хромота, из-за которой ему пришлось идти из ОКА, стала почти незаметной. Только легкая неуверенность походки напоминала о прошлом, думать о котором Элена не хотела и надеялась, что и Мореро сумела оставить его позади. Сначала дело передали другим, но как только позвонила Ческа, я включился по полной, чтобы все разузнать и забрать его себе. Труп обнаружили англичане, муж и жена, в районе Рокинубла. нубла Вы знаете, что такое Рокинубла? Понятия не имеем. Если приедете сюда как туристы, нужно обязательно там побывать. Это уникальная скала, памятник природы. Возле нее оберегенные в древности проводили свои ритуалы. От подножия горы к скале ведет примерно двухкилометровая тропа. Англичанка отошла в сторону по малой нужде и увидела девушку. А ты сам ее видел? – спросил Бенди. – Нет, но мне сказали, что она страшно изуродована. От нее мало что осталось. Почему они бросили труп именно там? Не вижу логики. Во-первых, это далеко от жилья. Добраться туда можно только пешком. Во-вторых, туристы часто сходят с тропы, и тело неизбежно должны были очень скоро обнаружить. Может, какой-то ритуал. В ближайшее время постараюсь выяснить. Раньше на острове такое случалось. Эй, из всей Испании на Канарах больше всего сект, которые называются деструктивными, то есть практикующими кровавые ритуалы. Но обычно мы находим только останки животных. Человеческую жертву я вижу впервые.